Знакомство с жизнью Урсулы началось бурно. Вайн стал задаривать меня украшениями, водил по торговым центрам и покупал все, на что я показывала пальцем. А дома не давал прохода своей заботой. Иногда он удивлялся, что я не помню некоторых событий, странно говорю и что-то готовлю себе на обед. Часто приходилось прикрываться психологическим шоком после травмы и при каждом удобном случае в красках рассказывать Вайну о процессе лечения. чтобы ещё сильнее загнать того в вину и утехамирить. Благо, что я микробиолог, мои слова были очень достоверны. От большой любви ли, или от чувства вины он устроил приём по случаю моего возвращения. Тветерсулы не было больше трёх фазисов. Половину из гостей я уже знала по своей истории, на другую просто не реагировала, опасаясь выдать лишнее. Но всё списывала на кратковременное расстройство памяти после долгого отсутствия и лечения. Однако сразу же после знакомства и считывания кодов идентификаторов через сканер чипа контроля подробно изучала их истории. После нескольких дней я так устала от всего, что разревелась и отослала мужа погостить у детей. После его отлета на китару я отметила свой настоящий двадцать второй день рождения походом за новым платьем и продолжила заниматься обустройством жизни. Конечно, вхождение в роль проходило с переменным успехом. Долго не удавалось походка Урсулы, деловая и менее женственная. Не сразу нашла информацию об участии Урсулы в крупных проектах торгового совета. Не все детали афишировались. Пришлось написать программу для поисков о сети и закрытых базах всех точек пересечения, связанных с ней, и через их изучение складывать картину прошлого. Методом проб и ошибок изучила торговые центры, в которые Урсула одевалась, а не просто посещала. И учитывая, что теперь мои волосы нужно было выпрямлять каждый раз после мытья головы, отказалась от мастера и делала всё сама. А как было просто с локонами: стряхнул влажные, причёска готова. Но слишком много было изменений в новой Урсуле, что я не хотела вызвать лишнее любопытство к деталям. И без того её никто не узнавал внешне. Но черты характера, некоторые жесты и яркие особенности поведения, замеченные по видеозаписям из семейных архивов, Я активно тренировала. На этом удержалась. Когда Вайн вернулся, то вынужденно погрузился в работу и больше не беспокоил. Я даже как-то смягчилась к нему. Передо мной-то он ни в чём не виноват.